и потому что Отец Ваш Небесный знает, что Вы имеете нужду во всем этом. Евангелие от Матфея, 6 глава, 31-32 стих. Тихим летним вечером около дома сидела молодая женщина и шила брюки, для своего маленького сына Франца. Она радовалась, слыша голоса своих детей, которые игрались в саду. Через некоторое время пришел с работы ее муж и подсел к ней, чтобы немного отдохнуть. Молодая женщина несколько раз тяжело вздохнула и сказала, «Что будет с нами зимой? Мы летом Едва сводим свои концы с концами. Насколько труднее будет зимой? Где нам взять деньги на топливо, теплую одежду и другие нужды? Муж, казалось, не замечал переживаний жены. Он спросил ее. Скажи, пожалуйста, что ты шьешь? Я шью брюки нашему Францу на зиму. Я так и думал. А знает ли Франц, что ты ему шьешь? Нет, он об этом не знает. Может, лучше сказать Францу, чтобы он не переживал, что ему одевать зимой? Неужели ты думаешь, что Франц переживает об этом? Дети не заботятся о завтрашнем дне. Слышишь, как он поет в саду? Мальчик и не думает о зиме. Он просто надеется, что мама всё приготовит. Наш Иисус сказал, чтобы мы были как дети. Мальчик показывает нам, как мы должны доверять Господу. Наш небесный Отец ведь знает, в чём мы нуждаемся. Почему же ты напрасно заботишься, моя дорогая? Отец встал принес свою Библию и прочел стих. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Когда взошла луна, и в доме уже все спали, Мама все еще шила для своего сына брюки при свете лампы. Снова и снова приходили ей на память слова Иисуса. «Не заботьтесь, что вам есть и что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду». Давайте поблагодарим Бога за то, что нам не надо заботиться о завтрашнем дне. Бог заботится о нас. Попросим Господа, чтобы Он помогал нашим родителям в труде и заботах о нас».